Глава шестая Я и пошел. Поплескался под душем с пресной водой. Надел шорты, футболку и кроссовки. Сразу пляж не покинул. Задержался у волейбольной площадки, посмотрел на игру. «Составишь пару?» — спросила где-то моего роста темноволосая спортивного вида дама. Итальянка по виду. англичанка, судя по произношению. «Почему бы и нет?» Напарница точно понимала толк в игре, я тоже кое-что умел. Мы поочередно обыграли три смешанные пары, потом нас вынесли в одну калитку норвежцей. Изрядно постарше, выше на голову каждого из нас, профи в прошлом, как показалось. Я угостил бывшую напарницу кофе и собрался было попрощаться и разойтись. Дама протянула мне руку, я ей и тут же угодил на жесткий болевой прием. Чему-то подобному меня обучали много лет назад и тому, как из этого захвата выбраться. — Ты имеешь право, — тихо прошептала она мне на ушко, — прямо сейчас пригласить меня на ужин, а после проводить в номер. Отказ будет использован против тебя. — А не рано для ужина, — пропищал я, — время-то обеденное. «Раньше поедим? Быстрее в каждом номере!» Отпустила руку. «Я старший инспектор Скотленд-Ярда, дружок. Работа мерзкая, порой грязная. Отпуск подходит к концу. Самое время уходить в отрыв. Сегодня пятница. В воскресенье вечером, с сожалением, будешь провожать меня в аэропорту. Пойдешь добровольно или в наручниках?» «Добровольно», — вздохнул я. «А куда был идиотцик?» «Умница!» — проворковала она. — Подай, дай мне руку. В ресторане через несколько столиков от нас сражался с отбивной под пивко отставной генерал. Увидал меня, мерзко усмехнулся и провел пальцем по губам, как будто молнию застегивал. — Не бойся, дескать, молодой, не заложу. Последующие два дня буквально слиплись. Кое-что даже выпало из памяти. Однако, точно помню, что один раз подобился доложить куратору. Дама ушла в душ, а я схватился за телефон и быстро выдал заготовленную фразу, Надеюсь, не заплетавшимся языком, и тут же отключился. В воскресенье вечером я действительно провожал даму. Ее, оказывается, звали Амелия в аэропорту. Сильно сожалея, что не умер накануне, так и мерзко себя чувствовал после выпитого накануне. «Кстати...» «А чем ты зарабатываешь на жизнь, дорогой?» Поинтересовалась моя недавняя любовь. «Свежая, как роза поутру, несмотря на все выпитое накануне». «Я скромный муниципальный служащий». «Да ты не как русский». «А что ты взяла?» «Слышала я только русские чиновники, раскатывает по зарубежным курортам». «Куда то Я изобразил улыбку. «Просто семья выплачивает мне ежемесячную ренту». «За что?» Отступные, чтобы не лез в семейный бизнес. Надо же. Тут объявили регистрацию на ее рейс. Пока, милый, Амелия клюнула меня в щечку. Рада буду встретиться еще раз. Сделала паузу, но не в Британии. Арестую сразу. Примечание. Англичане вообще крепкие на спиртное. Как автору в компании еще троих черноморских офицеров, Довелось крепко выпивать с офицерами Хэр Мэссритс нави изрядно проигрывающих нам в ширине плеч и мускулистости. Матч удалось вести в ничью, благодаря Жене С. У него был с собой портфель, а в нем заметна фляжка. — Не желаете попробовать шила? — Шила? — О, ес. Oh, yes. И количество потухших за столом сравнялось, по двое с каждой стороны. Конец примечания. «За что?» — оторопил я. «Муниципальный служащий!» Она расхохоталась. «Расскажи это морским пехотинцам, дружок. Они тупые, а я не очень. Ты у нас еще тот волчара. Да ладно. Два шрама на плече и на груди, обработаны пластическим хирургом, почти незаметно. А я их ощутила, губами. Понимаешь, — начал было я, Ты меня услышал. В баре аэропорта я заказал сразу два бокала местного прекрасного пива. Первый осушил залпом, второй принялся осваивать мелкими глотками. Постепенно туман в моей голове расселся. Я достал телефон и набрал номер шефа. Вопрос закрыт. Я тебя услышал. По возвращении сразу ко мне. Есть. Когда прилетел... Первым делом спросил Сандалов. — Сегодня? Без двадцати четыре утра? — Значит, — усмехнулся, — алиби у тебя есть. — О чем вы, товарищ полковник? Сегодня, сразу после полуночи, одного беглого русского банкира еврейской национальности, того, что общался с нашим клиентом, убили на дискотеке. Шилом под лопатку прямо на танцполе. — Однако! — только и смог сказать я представил, как тот, умирая, продолжал по инерции энергично отплясывать. «Новость для тебя», — огорошил меня шеф, — «ты больше не служишь в моем отделе». Ты как, в смысле, почему? За что, шеф?» «Ученый дурак после этого всего жизни тебе не даст, сам понимаешь. Всю малину ему... М -м -м. Ну, это-то понятно. Красивого доклада руководству нашему... И, может, еще какому. О целом комплексе проведенных мероприятий не получится. А так хотелось. «Что теперь?» — растерянно спросил я. «Прямо сейчас идешь в кабинет номер. Приказ уже готов. Выгоняйте». «Выручаю!» — поправил меня он. «Там этот...» — беззвучно выругался. «Тебя точно не достанет». Перед тем, как приступить к службе на новом месте... Пришлось немного подучиться, ну, каких-то полтора года. До этого я наивно полагал, что все понимаю в ремесле. Был несколько неправ, как выяснилось».